Глава девятая. Личное пространство. Подарок ко Дню Матери. Любить себя — это не тщеславие, а здравомыслие. Андре Жит. Моя годовалая дочка размазала банан по детскому столику, а затем вытерла липкие руки о свои темные кудряшки. Ее старшая сестра, распевая новую песню, которую она выучила в садике, взмахнула руками в такт и опрокинула стакан с молоком себе на тарелку. Ужину пришел конец. Я схватила кухонное полотенце. Слава богу, мой муж этим вечером был дома, а не патрулировал город на своей полицейской машине. «Хочешь помыть посуду или принять ванну?» – спросил он. «А я пока наведу порядок на кухне. Тогда я умою девочек». Я подняла малышку с детского стульчика старшая дочь запрыгала вниз по лестнице. «Время купаться! Время купаться!» Вот бы мне хоть капельку энергии, которая бурлит в ее маленьком теле. Пока моих сил хватало лишь на то, чтобы плестись за ней вслед, мысленно перечисляя оставшиеся на вечер дела. Пообниматься, почитать сказку, уложить детей спать, составить планы уроков и проверить контрольные. Когда ближе к полуночи я, наконец, приползла в постель, муж выключил телевизор и улегся на свою половину. Я прижалась к его плечу и положила руку ему на грудь. В «Следующие выходные день матери», — сказал он, — «что бы ты хотела?» «О, я хорошо знала, каким должен быть лучший подарок на день матери. Но осмелюсь ли я произнести это вслух? Я попыталась найти более приемлемый вариант. Может быть, мне нужен маникюр, подарочные карты или украшения?» «Нет. На самом деле я хотела одного. Только одного». Я сжала руку мужа, как бы заранее извиняясь. «Больше всего я хочу, чтобы вы с девочками поехали к папе на выходные». «Что?» Я порадовалась, что не могла разглядеть его лица в темноте. «В день матери ты хочешь побыть вдали от семьи?» Я перекатилась на спину и уставилась на вращающийся под потолком вентилятор. «Ну, это не обязательно должно быть в день матери. Просто когда-нибудь». Он потерял дар речи. С тем же успехом я могла бы признаться, что на самом деле я не его жена, а рептилоид из далекой галактики, и то он бы не так удивился. Но мне так хотелось побыть дома одной целых сорок часов. Вначале я бы отсыпалась до полудня, потом ураганом прошлась бы по комнатам, наводя порядок. Затем, может быть, почитала бы книжку, после этого посмотрела бы бессмысленный сериал, а еще лучше, взяла бы на прокат все хорошие фильмы, которые пропустила после рождения детей. Можно было бы не спать до рассвета вздыхая над романтическими комедиями, как в старые добрые времена. Разумеется, в этом плотном графике нашлось бы место для того, чтобы понежиться в горячей ванне с пеной и съесть пирожное. Конечно, не одновременно. Или одновременно. Почему бы и нет? Это был бы просто рай на земле. Я могла сказать все это мужу но он бы меня никогда не понял. В моей просьбе он не расслышал крайней степени усталости, зато услышал отказ. И если я не дам ему более адекватного ответа, он будет лежать без сна, тихо страдая, и совесть будет терзать меня до самого утра. Но подарочная карта тоже не помешала бы. Мне нужна новая одежда. Он ничего не ответил, и тогда я сказала именно то, что он действительно хотел услышать. «Я люблю тебя и девочек». «Вы мне дороже всех на свете. Просто я иногда устаю». С того дня матери прошло 20 лет. В конце концов я что-то купила на свою подарочную карту, однако муж не забыл мою искреннюю просьбу. Недавно мы с ним пришли в ресторан и в течение целого ужина наблюдали за одной измученной мамой, которая пыталась угомонить своих малышей. «Помнишь, как ты попросила меня отвезти девочек к папе?» Голос моего мужа дрогнул. «Раньше я этого не понимал. Я погладила его по руке. Знаю, он вовсе не был плохим мужем, просто не был мамой. С мужской точки зрения в нашем доме все было прекрасно. Мой муж не осознавал, что его рабочий график, разделенный на дневные и вечерние дежурства, практически оставлял меня в одиночестве. Бабушек и дедушек, которые могли бы прийти на помощь, у нас не было, поэтому я ежедневно отрабатывала по 16 часов, и это продолжалось бесконечно. О, как я мечтала провести выходные в одиночестве. Теперь наши девочки выросли, и в доме стало тихо. И знаете что? В этом году у меня появилась новая прекрасная мысль об идеальном подарке на День матери. Пожалуй, теперь я попрошу у мужа бриллиант. Думаю, я его заслужила. Карен Сарджант